Глава двадцать девятая. «Тише, тише, слушайте! Верховный суд штата Нью-Йорк, графство Брабант, открывает свою сессию. Все имеющие дело к суду могут выступить и сделать заявление, и они будут выслушаны!» Судебный глашатый пропел свою утреннюю песню в виде одного предложения, не переводя духа, и только последние слова были кое-как уловлены ушами смертных. Состав присяжных был оглашен. Первый свидетель уже стоял на возвышении свидетельского места и клялся пред вечным божеством, что то, что он покажет перед Верховным судом штата Нью-Йорк, будет правда, полная правды и ничего, кроме правды. Процесс миссис Больфем начался. На выбор состава присяжных ушло три дня. Если Рош решил устранить немцев, то мистер Гор, окружный обвинитель, в равной степени питал отвращение ко всякому мужчине, который, находясь под влиянием своей жены, шел в суд, чтобы ради спасения своей бессмертной души оправдать миссис Больфем. Он также затаил подозрение о вероломной деятельности мистера Сэма Комика и некоторых других граждан-патриотов, менее заинтересованных в торжестве справедливости, чем в охранении чести Эльсинора. Вследствие этого вопросы были не только необычайно испытующие, Но оба, и окружный прокурор, и защитник подсудимый, исчерпали все свои категорические требования об отводе. Выборные, наполнявшие зал суда до самой решетки, были по большей части фермеры и торговцы. Но было немало и видных жителей, включая суда и коренных барабанцев, и пришлых людей. Последние отвечали без колебаний, что с самого начала внимательно следили за процессом и составили себе непоколебимое мнение. Потом уходили и бежали, чтобы попасть на поздний поезд, отходящий в Нью-Йорк. Люди класса самой миссис Больфем были бы охотно приняты рошем, но, несмотря на их беззаботные заявления, что они слишком заняты, чтобы следить за процессом, или были не в состоянии прийти к какому-либо заключению, Они решительно отводились окружным обвинителям. Они тоже уезжали в Нью-Йорк и возвращались к домашнему очагу как можно позднее. Наконец, состав присяжных после долгих и утомительных часов ссор и споров был выбран из необычайно простых людей. Все они были женаты. Все от сорока до пятидесяти лет. Ни у одного из них, по-видимому, не оставалось иллюзий по отношению к полу, делившему с ним житейские невзгоды около четверти столетия. Немец или нет, он не чувствовал нисколько снисхождения к женщине, которая решилась сократить срок жизни мужчины. Но, во всяком случае, это были истые американцы, прямодушные, с хорошим старомодным идеалом справедливости безотносительно к полу ро сомневался мог ли комик или другие из политиков помощь которых он обеспечил направить хотя бы одного из них хотя суровые лица очень часто скрывают неподозреваемые уязвимые места готовность с которой германо американские присяжные стремились не попасть в состав была так наивна что рошу не труднодно было демонстрировать их непригодность тех которых выбрали были слишком бережливы, чтобы уезжать в Нью-Йорк, не боялись своих жен, но избегали до окончания процесса уютного убежища старого голландца. В продолжении этой пытки миссис Больфем сидела неподвижно, безучастно. Ее лицо — белый барельеф на фоне черного крэпа ее вуали, которая свешивалась как панель между ее профилем и светом заходящего солнца. Ее стул стоял в конце длинного стола, помещавшегося возле двух рядов скамеек для присяжных и предназначенного для защитника, окружного обвинителя, помощников и песцов. Ее спокойные серые глаза смотрели поверх голов, по-видимому, не заинтересованные ничем, кроме пустующих мест для свидетелей, направо от мест для присяжных и налево от судьи. Она знала, что и репортеры и посторонние люди, которым удалось протиснуться вместе с присяжными, едва могли оторвать свои глаза от ее лица, и что штаб художников зарисовывает ее. Вся ее самоуверенность покинула ее перед некоторыми фазами предварительной пытки, к которой никто не догадался подготовить ее. Постоянное повторение того же вопроса с ужасным значением не имеете ли вы возражений против смертной казни как наказание применяемого в этом штате поразило самые основы ее мужества и усилило ее бледность вызванную заключением а эта неподвижная батарея глаз враждебных или холодно наблюдающих критикующих ободряющих вызывала в ней неудержимое желание, оскалив зубы подняться со своего стула и закричать всем мужчинам и женщинам наглым в их свободе, что она думала об их вульгарной бесчувственности. Но не напрасно она тренировала себя, и действительно ее нервы ни минуты не грозили возмущением. Она приняла второй усыпляющий порошок на ночь, перед днем открытие суда, но на третье утро она проснулась с неожиданным сожалением что не сохранился яд доктора Анны и что нельзя вызвать смерть в какой угодно форме, прежде чем снова идти в суд и бороться за свою жизнь. В первый раз она уяснила себе значение своего положения. Но когда миссис Баттл, миссис Комик и миссис Гифнинг суетливо вошли, чтобы подбодрить ее, то поздравили ее с полным отсутствием нервов. И хотя она чувствовала себя так, точно должна упасть в обморок в конце подземного туннеля, соединявшего тюрьму с задней частью здания суда, она вошла в этот зал с высоко поднятой головой, открытым взглядом и недрожащими руками. При содействии своих благожелательных подруг она могла создать себе тот ложный рай, где изящно проводила время в течение последних десяти недель. Но когда он рушился, она стояла напряженная, полная истинного мужества, которое укрепляло ее душу для любых ударов и неожиданностей. В первый день, хотя она и не взглянула ни на одного из присяжных, она внимательно вслушивалась в каждый вопрос, каждый ответ, каждый отвод. К концу третьего дня она чувствовала только, что память ее утомлена и рада была за свою крепкую спину, она решила сидеть неподвижной и выпрямившись, если бы процесс длился даже целый месяц. И не только личная гордость была этому причиной. Она должна создать неизгладимые впечатления американки, достойной представительницы среднего класса маленького города, тип женщины, которые могли создать только Северные Штаты Америки женщины, чья храбрость и благородство не могли быть превзойдены ни одним мужчиной, доведенным до скамьи подсудимых по страшному обвинению в убийстве. Она знала, что такое поведение, так же, как и ее внешность статуи, могут восстановить против нее мужчин-репортеров, но зато приведут в восторг ее верных друзей-женщин. Бедные сестры-плакальщицы – Просачивались всюду, где только могли найти свободный стул или даже половину стула. Все столы были предоставлены мужчинам. И все в полном составе отдавали свои души и свои перья в дар холодной красоте и надменному безразличию миссис Больфену. Пусть этот председатель присяжных, человек с маленькой головой, жующий жвачку, провозгласит единодушный приговор о ее вине. Уверенность этих женщин в ее невиновности не изменится. Она была для них живым романом, так как женщинам, которые слишком много пишут, остается мало времени для переживаний, и к тому же у них не бывает ни малейшего побуждения убить кого-либо, кроме разве своего издателя. Утром четвертого дня весь зал суда до самой решетки был полон зрителями со всех концов графства. Многие из них были личными друзьями миссис Больфем. Но Нью-Йорк не заинтересовался процессом раньше, чем был закончен допрос мелких свидетелей. Сзади и налево от миссис Больфем находились члены ее избранного круга. При случае они шептали ей что-то, и она улыбалась так нежно, с таким тихим спокойствием, что даже мужчины-репортеры признавали, что она казалась моложе и более женственной и более красивой, чем в день их первого интервью, установившего ее злодеянием. И все-таки это сделала она, уверяли они один другого. Они должны были верить в ее вину или чувствовать угрызение в том высококультурном, а может быть, искусственно созданном секторе мозга, который регистрируется как совесть. Их определившаяся теория была такова. Она подмешала яду в питье Больфему, а потом, находясь в высшем нервном напряжении и опасаясь, что из каприза он не выпьет лимонад, схватила револьвер, услыхавший вдали его голос, и бросилась вниз по лестнице в рощу, откуда и стреляла. Между преступлением и арестом у нее было достаточно времени, чтобы передать револьвер одной из своих приятельниц или, выскользнув ночью, бросить его в одно из ближайших болот. Что же касается пули, не попавшей в Больфема и засевшей в дереве, это было одно из тех совпадений, в действительности более частых, чем в романах. Кто-то другой, также замышлявший убийство, скрывался в рощу. Возможно, и то что пуля попала в дерево когда-то давно. Над мыслью о любовнике они смеялись открыто. Своим сестрам по печати они напоминали о давно установленном факте, что худшие женщины известной истории были похожи на ангелов или детей. Они также все обладали сильными женскими чарами, чего как раз не хватало красивой подсудимой. теория женщины была гораздо проще. Она этого не сделала и кончена. Судья, высокий, представительный человек, с породистым лицом и большим количеством мяса, очень благородный и возвышенный в своем развивающемся шелковом одеянии, три дня, казалось, невыразимо скучал, но, видимо, был полон надежд, когда в четверг утром проследовал на свое место. Так как судья Брабанта, мистер Бескум, был в плохих отношениях с покойным, а его жена была одной из близких подруг подсудимой, на процесс был командирован выдающийся судья Верховного суда одного из соседних больших городов. Репортеры вечерних газет теснились вокруг длинного стола, параллельного со столом стоявшим как раз под ложей для присяжных, а сзади было четыре или пять меньших столов, предназначенных для утренних изданий. Довольно много привилегированных зрителей устроилось позади решетки, но проход оставался открытым для мальчиков, которые приходили через равные промежутки за материалом для телеграфиста, работавшего внизу. С места, где сидел Бродрик, можно было видеть и свидетелей, и миссис Больфем. Он употребил свое влияние, чтобы иметь возле себя Алису Кромлей, уже назначенную на место художницы для страницы женщины в новостях. Она и Сара Остин кое-как устроились на одном стуле. Процесс начался. Доктор Ликуэр установил факт смерти, описал полет пули, доказывающий, что выстрел был произведен скрывавшимся в роще. Потом появился землемер и представил суду план, изображавший дом и усадьбу. Трое из молодых членов загородного клуба, мистер Джон Брэдшау Баттль, кассир Эльсинорского банка, мистер Лемюэль коммик сын всеми уважаемого гражданина Эльсинора, мистера Сэма коммика и мистер Леонард Корфайн, маклер, были вызваны в суд после состязания в остроумии между прокурором и защитником. Перепуганные величественностью присяги они дали обстоятельный отчет о ссоре, предшествовавшей убийству всего на несколько часов. Все их показания, несмотря на постоянные перебивания защитника-подсудимой, произвели впечатление, будто миссис Больфем была вне себя от ярости, а человек, который был когда-то ее мужем, совершенно невыносим. Окружной прокурор сделал ловкий ход, открывая процесс, Неблагоприятными показаниями двух свидетелей, членов почтенных семейств Эльсинора. Что касается мистера Корфайна, хотя он родился и воспитывался в Нельсиноре, но был здесь любезно принят, когда стал устраивать в Эльсиноре свой семейный очаг, а его юная жена была нежной поклонницей миссис Больфим. Мистер Бродрик проворчал. Брусс пробирался вокруг вечернего стола и удивленно взглядывал на патрона. «Плохо-плохо», — ворчал сосед Бродрика. «Смотрите, что за нервы! Можете вы подействовать на них! Она даже не моргнула ни разу!» Две служанки, предшественницы Фриды в хозяйстве Больфемов, удостоверили что семейство состояло только из трех лиц — хозяина, хозяйки и одной служанки. Садовник приходил по утрам три раза в неделю. Нет, ни одна из старых запасных комнат не была меблирована заново, и гости у Больфимов не оставались ночевать. Обвинение вступало в силу, и, согласно обычаю, мистер Рош, приблизившись к решетке, просил, чтобы дело было прекращено. Судья постановил, что оно будет продолжаться, и тотчас же после полуденного перерыва были вызваны первые свидетели защиты. Это был мистер комик, который энергично удостоверил, что гармония в отношениях между покойным и его прелестной женой была полная, что миссис Больфем отнеслась к эпизоду в клубе как к случайному, что свойственно и другим выдержанным и вдумчивым женам, что разговор в его доме по телефону доказывал окончание грозы, пронесшейся над их семейным счастьем, и что покойный, совершенно довольный, покинул его дом, распевая во все горло. Он часто замечал шутливо, таков же был его характер, веселый и шутливый, что, наверное, умрет в сапогах на ногах. Нельзя себе представить, чтобы мистер Комик мог облегчить свою душу этим ценным свидетельством без многократных и возмущенных прерываний со стороны окружного прокурора. Его не относится к делу, не доказано, несущественно, звучали в зале суда подобно хору в опере Жильберта и Сюливана. Мистер Гор, похожий на осу человек с черными цепкими глазами и скрипучим голосом, становившимся гнусавым на высоких нотах, добился, чтобы большая часть этих показаний была вычеркнута. Но это случилось не раньше, чем хитрый Рош, приподнявшись на носках, быстрый и нервный, как кровная беговая лошадь во время большого состязания своими ловкими и быстрыми вопросами положительно вбил их в сознание присяжных было необычайно важно установить сразу общее благоприятное настроение в пользу подсудимой особенно при таком составе присяжных упорных и провинциальных когда судебный процесс изображается на сцене неизбежно вводят в него драматические эпизоды но в действительном процессе об убийстве В таких случайных эпизодах нет надобности. Тот факт, что человеческое существо борется за свою жизнь, достаточно драматичен сам по себе. Когда сидит на скамье подсудимых довольно молодая и красивая женщина, интерес настолько полный и напряженный, что неожиданного вторжения одной из случайностей, сделавшихся узаконенными в театре, не требуется. Истинная драма слишком логична в своем поспешном развитии, чтобы допускать не относящиеся к делу внешние эффекты. Трое остальных мужчин, бывших у мистера комика в тот вечер, были допрошены и подтвердили его рассказ. Они все сохраняли выражение легкого изумления, как будто сама мысль, что благородная и изящная миссис Больфем моглась не зайти хотя бы мимолетно, до того, чтобы принять участие в домашнем скандале, была столь же невероятно как и мысль, что Давид Больфем мог чем-нибудь довести до ярости любую женщину. «Клянусь Юпитером», — прошептал мистер Бродрик мистеру Уэкстову из Утреннего Знамени. «Представьте только, какова была бы линия поведения защитника, если бы ее поймали на месте преступления с окровавленными руками» и она выставила бы в свою защиту временное помрачение рассудка, вызванное всем известными склонностями этого животного и ее мужа. Великолепная тема для карикатуры. Давид Больфем на небесах с цинковым сиянием на голове, обеленная правосудием миссис Больфем, трауры, все такое. Дневное заседание было оживлено показаниями нескольких дам, участниц игры в бридж в день неприличного поведения мистера Больфема в клубе. Они удостоверились, что хотя миссис Больфем вполне естественно отказалась снова приняться за игру, тем не менее в ее поведении не было ничего, что намекало бы на кипящие страсти. Миссис Баттель, представлявшая собой весьма внушительную фигуру на свидетельском месте, мотала головой и торжественно уверяла снежной восторженностью, что миссис Больфем – одно из тех редких и изысканных существ, которые по своему темпераменту не способны к какой-либо страсти. Ее быстрое возвращение домой было вызвано скорее ее деликатностью, чем даже огорчением. Карандаш дрожал в руках мисс Кромлей, когда она слушала эти показания. Публика не получила верного изображения женщины, так преданно защищавший священные права дружбы и интересы Эльсинора. Ни одна из дам не свидетельствовала более энергично, чем миссис Беском, жена устраненного судьи, которая неожиданно добавила, что она сама была так подавлена, что тоже сейчас же покинула клуб, и когда ее быстроходный автомобиль обгонял маленькую машину доктора Анны Стейр, Она видела, как миссис Больфем спокойно болтала без малейшей тени недавнего волнения. Печальная складка в изгибе миссис Больфем почти исчезла при этом удивительном показании. Она вспомнила, что какой-то экипаж обогнал их, и что тогда она задавала себе вопрос, заметил ли кто-нибудь ее крайнее волнение. Она сдерживала мускулы лица, Но ее глаза бессознательно следили за миссис Беском с выражением изумления и благодарности, когда та оставляла свидетельское место. Прокурор обернулся к журналистам с короткой саркастической улыбкой, и Бродрик покачал головой, пробормотав мистеру Уэкстафу. «Можете вы побить их?» «И еще говорят, что женщины не стоят друг за другом». «Для общей игры недурно, я думаю». — возразил юный корреспондент украшение знамени, успевший уже влюбиться в прелестную суфражистку. Судья встал, и дневное заседание было окончено. Большой процесс народа против миссис Больфем был прерван до следующего утра.